Виктор Петрович Астафьев, «Царь рыба», читает Дмитрий Васинович. «Молчал, задумавшись и я, привычным взглядом созерцая зловещий праздник бытия, смятенный вид родного края». Николай Рубцов. «Если мы будем себя вести как следует...» то мы, растения и животные, будем существовать в течение миллиардов лет, потому что на солнце есть большие запасы топлива, и его расход прекрасно регулируется. Халдершелли. Часть первая. Бое По своей воле и охоте редко уж мне приходится ездить на родину. Все чаще зовут туда на похороны и поминки.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 Случались счастливые часы и ночи у костра, на берегу реки, поддрагивающие огнями бакенов, до дна пробитой золотыми каплями звезд. Слушать не только плеск волн, шум ветра, гул тайги, но и неторопливые рассказы людей у костра на природе по-особенному открытых. Рассказы, откровения, воспоминания до темнозоре, а то и до утра занимающегося спокойным светом за дальними перевалами, пока из ничего не возникнут не наползут липкие туманы, и слова сделаются вязкими тяжелыми, язык неповоротлив и огонек притухнет и все в природе обретет ту долгожданную миротворность, когда слышно лишь младенчески чистую душу ее в такие минуты Остаешься как бы один на один с природою, и с чуть боязной тайной радостью ощутишь. Можно и нужно наконец-то довериться всему, что есть вокруг, и незаметно для себя отмякнешь, словно лист или травинка под росою, уснешь легко, крепко.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 привыкал глазами к нему, прикреплялся к древу жизни коротеньким стерженьком того самого листа, каким ощутил себя сейчас вот, в редкую минуту душевного покоя. Но так уж устроен человек. Пока он жив, растревоженно работают его сердце, голова, вобравшая в себя не только груз собственных воспоминаний, но и память о тех, кто встречался на ростанях жизни и навсегда канул в бурлящий людской водоворот, либо прикипел к душе так, что уж не оторвать, не отделить ни боль его, ни радость от своей боли, от своей радости. Тогда еще действовали орденские проездные билеты, и получив наградные деньги скопившиеся за войну, я отправился в игарку, чтобы вывести из за полярья бабушку из сисима. Ддья мои ваня и вася погибли на войне. Костька служил во флоте на севере. бабушка из сисима жила в домработницах у заведующей портовым магазином женщины доброй, но плодовитой. Смертельно устала от детей, вот и просила меня письмом вызволить ее с севера от чужих, пусть и добрых людей. Я много ждал от той поездки, но самое знаменательное в ней оказалось все же, что высадился я с парохода в момент, когда в Игарке опять что-то горело. И мне показалось, никуда я не уезжал, не промелькнули многие годы, все как стояло, так и стоит на месте, вон даже такой привычный пожар полыхает, не вызывая разлада в жизни города, не производит сбоя в ритме работы». Лишь ближе к пожару толпился и бегал какой-то народ, гундели красные машины по заведенному здесь обычаю, качая воду из лыв и озерин, расположенных между домов и улиц. Громко трещала, клубилась черным дымом постройка, к полному моему удивлению оказавшаяся рядом с тем домом, где жила в домработницах бабушка Сисима.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 ни обопнуться ни расцеловаться ни всплакнуть блюдя обычай мы не успели я сходу принялся увязывать чужое имущество но скоро распахнулась дверь через порог рухнула тучная женщина доползла на четвереньках до шкафчика глотнула валерьянки прямо из пузырька отдышалась маленько и слабым мановением руки указала прекратить подготовку к эвакуации. На улице успокоительно забрякали в пожарный колокол. Чему надо сгореть, то сгорело. Пожар, слава богу, на соседние помещения не перекинулся, машины разъезжались, оставив одну дежурную, из которой неспешно поливали чадящие головешки». Вокруг пожарища стояли молчаливые, ко всему привычные горожане. И только сажей перепачканная плоскоспинная старуха, держа за ручку спасенную поперечную пилу, голосила по кому-то или почему-то. Пришел с работы хозяин, белорус, парень здоровый, с неожиданной для его роста и национальности продувной рожей и характером. Мы с ним и с хозяйкою крепко выпили. Я погрузился в воспоминания о войне. Хозяин, глянув на мою медаль и орден, сказал с тоской, но безо всякой, впрочем, злости, что у него тоже были и награды, и чины, да вот сплыли. На завтра был выходной. Мы с хозяином пилили дрова в медвежьем лагу. Бабушка из Сисима собиралась в дорогу, брюс сжала под нос.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 Тревожно знакомый мне паренек, в кепочке восьмиклинки, в оборками висящих на нем штанах. Он смущенно и приветливо мне улыбался. Бабушка из Сисима сказала по-библейски. Это брат твой. Колька. «Да, это был тот самый малый, что, еще не научившись ходить, умел уже материться, и с которым однажды чуть не сгорели мы в руинах старого Игарского драмтеатра. Отношения мои после возвращения из детдома в лоно родимой семьи опять не сложились. Видит Бог, я пытался их сложить». Какое-то время был смирен, услужлив, работал, кормил себя, часто и мачеху с ребятишками. Папа, как и прежде, пропивал все до копейки и, следуя вольным законам бродяг, лесил по свету, не заботясь о детях и доме. Кроме Кольки был уже в семье и только, а третий, как явствует из популярной современной песни «Хочет он того или не хочет», должен уйти». Хотя в любом возрасте, на семнадцатом же году особенно, страшно уходить на все четыре стороны. Мальчишка не переборол еще себя, парень не взял над ним власти, возраст перепутный, неустойчивый. В эти годы парни, да и девки тоже, совершают больше всего дерзостей, глупостей и отчаянных поступков. «Но я ушел навсегда» чтобы не быть громоотводом, в который всаживалась вся пустая и огненная энергия гулевого папы и год от года все более дичающий, необузданный в гневе мачехи. Ушел, но тихо помнил. Есть у меня какие-никакие родители, главные ребята, братья и сестры. колько сообщил уже пятеро, трое парней и две девочки. Парни довоенного производства». Девочки создались после того, как, повоевав под Сталинградом в составе 35-й дивизии в должности командира сорокопятки, папа, по ранению в удалую голову, был комиссован домой. Я возгорел со желанием повидать братьев и сестер. Да что скрывать, и папу тоже повидать хотелось. Бабушка из Сесима со вздохом напутствовала меня. Сесть, Съести!» — Отец всешки, подивуйся, чтоб самому эким не быть. Работал папа десятником на дровозаготовках в пятидесяти верстах от Игарки возле станка Сушкова. Мы плыли на древнем, давно мне знакомом боте Игарец. Весь он дымился, дребезжал железом, труба, привязанная в растяжку проволоками, ходуном ходила, того и глядя отвалится. От кормы до носа и гарец пропах рыбой. Лебедка, якорь, труба, кнехты, каждая доска, гвозди вроде бы даже мотор, открыто шлепающий на грибы похожими клапанами, непобедимо воняли рыбой. Мы лежали сколько и на мягких белых неводах, сваленных в трюм. Между дощаным настилом и разъеденным солью днищем бота хлюпала и порой выплескивалась ржавая вода, засоренная осклизлой рыбьей мелочью, кишками. Патрубок По помпы забивала чешуей рыбы, а она не успевала откачивать воду. Бот в повороте кренила на бок, и долго он так шел, натужно гукая, пытаясь выправиться на брюхо.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 Что вижу и слышу на пути в Сушкова. А тут еще и гарец булькал, содрогался, старчески тяжело выполнял привычную свою работу. И так жаль было мне эту вонючую посудину. Я раскаиваться начал, что поехал в Сушкова. Но дрогнула. Затрепыхалось сердце, когда возле одинокого и плоско стоявшего на низком берегу барака увидел я косолапенького, уже седого человека, чисто выбритого, с пятнышками усов бабочек под чуткой и часто шмыгающим носом. Нет, пока еще никто и ничто не отменило, не побороло в нас чувства, занимающее место в сердце помимо нашей воли. Сердце прежде меня почуяло, узнало родителя. Чуть в стороне, на зеленом приплеске, топталась все еще по-молодому стройная женщина со сбитым на затылок платком. К реке навстречу боту и гариц, в вознеможение, остановившемуся на якоре, но все еще продолжающему дымить во все дыры, взбивая желтенький дымок, пересеянного ветрами песка, мчались ребятишки. А будто и одетые, кто во что, за ними слаем неслась белая собака. Телеграммы псушкова мы не давали. Да, она сюда и не дошла бы. Коля, ездивший поступать в Игарскую школу и там, случайно подцепивший меня, выскочил на берег и, частя захлебываясь, кричал, показывая на трап. «Папка! Папка, гляди, кого я привез-то!» Отец затоптался на месте, заколесил ногами, засуетился руками, сорвался вдруг. Легко, как в молодости, побежал навстречу, обнял меня. Для чего ему пришлось подняться на цыпочки, неумело поцеловал? Чем смутил меня изрядно. Последний раз он облобызал родное чадо лет 14 назад, Возвратившись с великой стройки Беломор-канала. Живой, слава богу, живой! По лицу родителя катились слабые, частые слезы. А мне кто-то писал или сказал, будто погиб ты на фронте, Пропал без вести или че ли? Вот так вот. Не то погиб, не то пропал без вести лечоли. «Эх, папа, папа!» Мачеха все так же отчужденно стояла на приплеске, не двигаясь с места, чаще и встревожении дергалась ее голова. Я подошел, поцеловал ее в щеку. «А мы правда думали пропал», — сказала она. «И не понять было, сожалеет или радуется». «Я женат. У меня своя семья заехал повидаться». Поспешил я успокоить родителей и, почувствовав ихнее, да и свое облегчение, обругал себя. «Все ищешь, недотыка, то, чего не терял». Ребетишки лесные, диковатые от безлюдия, не сразу, но привыкли ко мне. А привыкнув, как водится, и прилипли. Показывали удочки, самопалы, тащили на реку и в лес». Коля не отходил от меня ни на шаг. Вот кто умел быть душевно преданным каждому человеку, роднее, же преданным до болезненности. За братом тенью таскался кабель по кличке Бое. Бое или Бае, поевенкийский друг. Коля кликал собаку по-своему: Боё. -е. И потому, как чистил словами, в лесу звучало сплошняком: "Йо-йо-йо-о". Йо из породы северных лаек, белый, но с серыми, точно золой, припачканными передними лапами, с серенькой же полоской вдоль лба, не корыстен с виду. Вся красота его и ум были в глазах, пестроватых, мудро-спокойных, о чем-то постоянно вопрошающих. Но о том, какие умные глаза бывают у собак и особенно у лаек, говорить не стоит, о том все сказано. Повторю лишь северное поверье. Собака, прежде чем стать собакой, побыла человеком, само собой, хорошим. Это детско-наивное, но святое поверье совсем не распространяется на постельных шалок, на раскормленных до телячьих размеров псин, обвешенных медалями за породистое происхождение. Среди собак, как и среди людей, встречаются дармоеды, Кусучие злодеи, пустобрехи, рвачи, дворянство здесь так искорено и не было, оно приняло лишь комнатные виды. Бое был труженик, и труженик безответный. Он любил хозяина, хотя сам-то хозяин никого, кроме себя, не умел любить. Но так природой назначено собаке, быть привязанной к человеку, быть ему верным другом и помощником. Суровой северной природой рожденный, свою верность бое доказывал делом. Ласки не терпел, подачек за работу не требовал, Питался отбросами со стола, рыбой, мясом, который помогал добывать человеку. Спал круглый год на улице, в снегу, и только в самые лютые морозы, Когда мокрый, чуткий его нос, хоть и укрытый пушистым хвостом, засургучивало стужей, Он деликатно царапался в дверь и, впущенный в тепло, тут же забивался под лавку, подбирал лапы, сжимался в клубочек и робко следил за людьми, не мешает ли. Поймав чей-либо взгляд, коротким взмахом хвоста просил его извинить за вторжение и за псины запах, в морозы особенно густой и резкий. Ребятишки норовили чего-нибудь сунуть собаке, покормить ее с руки — Бое обожал детишек, и, понимая, что нельзя малым людям, так нежно пахнущим, учинять обиду отказом, но и пользоваться их подачками ему не к лицу, прижавший уши к голове, смотрел на хозяина, как бы говоря, не польстился бы я на угощение, но дети ж неразумные. И не получив ни дозволения, ни отказа, Однако, угадав, что хозяин хоть и не благоволит баловству, однако же и не перечит, бое вежливо снимал с детской руки замусоленный осколочек сахару или корочку хлебца, чуть слышно хрустел под лавкой, благодарно шаркал языком розовую ладошку, попутное лицо, да и закрывал поскорее глаза, давая понять, что он насытился и взяла его дрема. На самом же деле за всеми наблюдал, все видел и слышал. С каким облегчением кабель вываливался из избиной утесненности, когда чуть теплело на дворе. Он валялся в снегу, отряхивался, выбивая из себя застойный дух тесного человеческого жилья. Подвявший в тепле уши, снова ставил топориком и, озырнувшись на избу, не видит ли хозяин, бегал за колькой, цепляя его зубами за телогрейку». Колька был единственным на свете существом, с которым бойе позволял себе играть, да и то по молодости лет. После отрекся от всяких игр, отодвигался от ребятишек, поворачивался к ним задом. Если уж они совсем не отвязны делались, не очень, чтобы грозно, скорее предупредительно, заголял зубы, катал в горле рык и в то же время давал взглядом понять, что досадует он не со зла. От усталости. Без охоты бое жить не мог. Если отец или Колька по какой-либо причине долго не ходили в лес, бое ронял хвост, лопоуха опускал голову, неприкаянно бродил, никак не мог найти себе место. Даже повизгивал и скулил, точно хворый. На него кричали, и он послушно смолкал. Но и беспокойство не покидали его. Иногда бое один убегал в тайгу, подолгу там пропадал, как-то припер в зубах глухаря. По первому снегу вытропил песца, пригнал его к бараку и до того загонял бедную зверушку вокруг поленницы дров, что когда ногам и лай вышел хозяин, песчишка сунулся ему мешнок, отыскивая спасение и защиту.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 Тот одного так забегался за подранком глухарем, Что затемняло в тайге, И замерз бы лихой охотник в лесу, Да бое сперва отыскал, Затем привел к нему людей. Было это ранней зимой, А по весне Колька приволокся на глухое озеро Пострелять уток. Бое бежал лесом озера, Пришлепал по мелкому таю, Остановился на обмыске И замер в стойке, глядя в воду. «Чего-то узрел», — насторожился Колька. Бое приосел в осоке, пополз к урезу берега, вдруг пружинисто взметнулся, болтых в воду. «Вот дурень», — улыбнулся Колька. «Засиделся около дома, балуется». Но бое тащил что-то в зубах, бросил на берег, отряхнулся. Колька приблизился и опешил. В траве каталась щучина килограмма на два. Бое ее лапой прижал. Ухмыляется. Услышав этокое сообщение, папа хотел дать охотнику порку за вранье. Но Колька настоял сходить еще раз на озеро. Потом, мол, лупцу, если набрехал. Когда бое выпер вновь из воды щучину, папа, которого вроде бы ничем уже было не удивить на этом свете, развел руками. Чего за свою бурную жизнь не перевидел, говорит. Приключений каких только не изведал. «Однако подобного дива не зрел еще. Бестия, не кабель. Раньше бы меня повесили вместе с собакой на лиственнице, або утопили обоих за колдовство, привязавших к одному камню». В ту пору часть буксирных пароходов ходила еще на дровах. Надолго причалив к берегу у Сушкова, суда запасались топливом, которое тут зимами ширкал на ежелюд, все больше сыльный. Был бое большой любитель встречать и провожать пароходы. Однажды он забежал на буксир, отыскивая отца, подавшегося разведать насчет выпивки. И пока хозяин искал горючку или пиво, а кобель искал хозяина, деляги с буксира поймали его на поводок. Никогда не кусал бое людей и не знал, что иной раз укусить их следовало бы. Пароход набрал дров, загудел и наладился отваливать. Тут и хватилась семья. Нет кормильца и сторожа. Покричали его, позвали, не откликается. Заревели ребятишки в голос. Мачеха заревела пропадать без собаки. «Папа чалку не отдает». Капитан штрафом грозится за задержку судна. Ругались, ругались пароходные люди, но все же подали трап. Весь буксир обошел, обшарил поднабравшийся папа. Нет собаки. И тогда он решительно крикнул. Ко мне, бое! И тут же из машинного отделения буксира раздался рыдающий голос кабеля. Конфуз и паника были на пароходе, потому что папа рвался пальнуть из ружья по рубке капитана. Но семья висела на нем, мало ружье. Папа все же пальнул дробью вслед кораблю, да не достал. Тот уже был далеко от берега. Бое отводил глаза, виновато и вилял хвостом, стыдясь опложке. К пароходам он с тех пор близко не подходил сядет на подмытом приплеске посматривает на пароход и озирается на кусты дескать чуть что дирану в лес только меня и видали к паре моего свидания с семьей должность десятника на заготовках крепко уже утомила папу душа его жаждала перемен бурной деятельности замышлял он податься в начальники рыбного участка так как по сию пору считал себя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 Папа опять проживает в белом домике. И снова в который раз затерялся, запропал след родителя, оборвалась непрочная, всегда меня мучащая связь с нашей нескладной и неладной семьей. Лет десять спустя после встречи с отцом и семьей в Сушкове попал я на север по творческой командировке. На сей раз Бог меня миловал, в Игорке ничего не горело. Последний раз пожар в городе был неделю назад и уничтожил ничто иное, как позарез мне нужное заведение, гостиницу. Местные газетчики поместили меня в пионер-лагерь, располагавшийся на мысу, выделенном в самом сухом и высоком здесь месте, с которого отдувало комаров и детишки спали в домиках без пологов.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 Паренек бросился мне на шею, сдавил ее костлявыми руками и, как бабушка из Сисима десять лет назад, библейски возвестил. «Я брат твой!» Коля был и остался заморышем подростком, хотя уже сходил в армию, выслужился до старшего сержанта. Не видавший добра и ласки от родителей, он искал ее у других людей.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 «Всем господам по сапогам! Мореходов!» – начальник рыбозавода. «Друг мой верный! И мы с Мореходовым на урок положили...» Урками начальник рыбного участка называл бригадников, волохающих на тундряных озерах немысленно тяжелую работу. Пешнями долбят двухметровый лед – и пока доберутся до воды, делают три уступа, майно скрывая человека с головой. И все же работают, не отступаются, добывают ценную рыбу, чира, пеля, сига. Видеть папину дурь, слушать его было на этот раз совсем неловко даже детям. Все понимали, да и он тоже, не сдобровать ему. Судил начальника рыбного участка и бухгалтера выездной суд в клубе Станкоплахина. Двадцать четыре года отвалили им на двоих за развеселую руководящую жизнь. После суда папу отправили этапом на строительство моста через Енисей, на крайнем севере возводилась железная дорога. Строй заключенных спускался по Игарскому берегу к баржам. Колька стоял в сторонке, дожидаясь отца, чтобы передать ему пачку махорки. Мачеха с ребятами, приехав следом за отцом в Игарку, поселилась у знакомых и заболела. Свалилась от потрясения, головой стала маяться. Совсем уж расшатано потряхивала ею, судорожно дергалась худой птичей шеей. «Задергаешься! С пятью-то ребятишками!» Без угла, без хлеба, без хозяина, какой ни наесть. Осунувшийся лицом Колька отыскивал взглядом отца. Понимал парнишка, мы к отца им. ох, мы к отца. Из-за слез не вдруг различил Колька отца в колонии. Зато бое. Сразу увидел его, возликовал, залаял, ринулся в строй, бросился отцу на грудь, лижет в лицо, за фуфайку домой тянет. Замешкался, сбился строй и сразу клацнул затвор. Отец, сделавшийся смирненьким и виноватым, загородил собою бое. Это ж собака, в людских делах она не разбирается. И, приметив плачущего Кольку, уронил взгляд в землю. Стрелять не собаку, меня бы. Колька с трудом оттащил бое в сторону, Кобель не понимал, что происходит и зачем уводят хозяина. Завыл на всю пристань, да как рванется. Уронил кольку, не отпускает хозяина на баржу, препятствует ходу. Молодой чернявый конвоир приостановился, отбросил собаку пинком в сторону и, не снимая автомата с шеи, мимоходом в упор прошил ее короткой очередью. Бое словно переломился в спине.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 Пластом свалившись на бое, бое еще поднял голову из торфяной пыли, размешанной ногами, отыскивая глазами хозяина, но увидел человека с коротеньким ружьем, обвел приметливым, быстрым взглядом мыс острова с бедной заполярной растительностью, небо серенького клока и стену лесов за Енисеем, всегда заманчивых, наполненных тишиной и тайнами, которые бое так любил и умел разгадывать. Родившийся для совместного труда и жизни с человеком, так и не поняв, за что его убили, пес проскулил сипло, и, по-человечьи скорбно вздохнув, умер, Ровно бы жалея или суждая кого. И впрягся колька в лямку, Которую никогда не желал надевать на себя папа, Зимой ли заполярный в трескучие морозы, В мокромозглую ли осень, В дурное ли вешнее половодье Парнишка в тайге, на воде, С ружьем, с сетями, Кормил, как мог, семью, помогал матери». Однажды столкнулся нос к носу столько что поднявшимся из берлоги медведем. Не успевший перезарядить одноствольное ружье, пальнул дробью в зверя. Пока тот ослепленный катался по земле, пока ревел, отбиваясь от собаки, парнишка стал за дерево, заложил патрон с пулей и встретил медведя, ринувшегося на него. Было охотнику и кормильцу в ту пору четырнадцать лет. И долго тащить на себе такой возище у него не хватило сил. Был он еще слишком жидок и скоро надорвался. Пришлось мачехе отдавать младших ребятишек в детдом, и хватили они той самой жизни, коей стращали когда-то родители старшего парня, стало быть, меня. И не всем братьям и сестрам та жизнь задалась».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 Да еще поскользнулся и в ответ на мой ругань выдал. «Худ в воду бредет, худ из воды вылезает, худ-худ убает, ты худ, я худ, погоняй худ-худа». «Ух!» — оступился братец, ахнул, ожгло его водой и поскорее на берег, не закончив присказки, однако несколько птиц сумел ухватить. До красноты, ошпаренной студеной водой, обляпанной ряской тиной водорослями, он плясал возле костра, а наплясавшись и чуть обыгав, стал намекать, не попробовать ли еще. Вода сперва только холодная, потом ничего, терпимо. Я заорал на него лютей прежнего, и братец с сожалением оставил свой замысел. Мы ждали ветра, чтоб он подбил уток к берегу озера но дождались шторма. Без припасов сидели двое суток по другую сторону Енисея, питаясь без соли и с печеными в зале утками. Во всех замашках брата, в беззаботности его, в рассказах сплошь веселых, в разговорах с прибаутками, да и в поступках тоже. Дружил с одной девушкой больше года, женился на другой, знаком с которой был не то три, не то четыре вечера, не считая затяжного выезда на такси за город. Во всем этом... Было много от затерявшегося родителя. Лицом братец вылитый папа. Но больше всего было все же в нем мальчишки. Непрожитое, неотыгранное, неотбеганное детство бродило в парне и растянулось на всю жизнь. Видать, природой заказанное человеку должно так или иначе исполниться. Коля заявил.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 Бултыхался средь густых, уже набитых снегом, затяжелевших облаков, дребезжащим всеми железками гидросамолетики, держал курс на таймыр промышлять песца. Самолет лодочным брюхом плюхнулся на круглое безымянное озеро с пологими, почти голыми берегами, спугнув с него сбитых в стаи уток и гусей. Охотники соорудили плод из плавника, перевезли на нем провизию и вещи на берег. Летчики, настрелявшись в сласть, собрали дичь с воды, пожали руки артельщикам, жаждущим охотничьего фарта, и улетели, чтобы прибыть сюда вновь в середине декабря, тем же самолетиком, но уже переставленным на лыжи. Старая подопревшая избушка, срубленная много лет назад на Дудепте, одном из многочисленных притоков реки Пясины, нуждалась в большом ремонте. Напарники поручили Коле ставить сети, ловить рыбу на накроху и на еду себе и собакам, и сами принялись подрубать, латать и обихаживать зимовье. Выметав две мережи, одну на озере, другую против избушки на Дудепте, Коля принялся долбить яму, в которой надлежало запарить пойманную рыбу, дабы от нее распространялась вонь и как можно ширше.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 Огорчился Коля и начал перебираться по тетиве, пытаясь отцепить Мережу, но как только отплыл от берега, взглянул вглубь, чуть с плота не сверзился. Мережу утопила рыба. Втроем еле выволокли артельщики сети из воды. Нельмы, чиры, сеги, щуки зубастые, все отборная. На полотне Мережи обнаружились окна. Человек пролезет. Решили мережу проверять проворней, иначе одни веревки от сети останутся. На озере попалась с жиром истекающая толстоспинная пелять и много сорной рыбешки. Постановили пелеть заготавливать на зиму, если время будет, и домой повялить этой вкусной рыбочке. остальное же весь улов на прикорм. Хорошая накроха половина дела в промысле песца ставными ловушками. Две ямины забили на крохой старательные охотники, сами наелись до отвала жареной и копченой рыбки, жиру натопили бочонок на глухую пору зимы, да и от снежной слепоты рыбий жир верное средство. Погода стояла ветреная, холодная, все вокруг прозрачно до хруста, на кроха в яме не закисала. Только эта забота беспокоила охотников. Порешили, коль не сопреет рыба в ямах, Доводить ее до воне в тепле избушки. Пусть будет душина, стерпят. От безделицы шатались по тундре, Голубику кое-где на кустах оставшуюся обдаивали, Клюкву из моха выбирали. Верстак в десяти от зимовья Среди выветренных болотом поглощенных скал Островок лиственного леса. В нем краснела брызганка, брусника. Лесок с бабистыми комлями, изверченный, суковатый, изъеденный плесенью, брусника изморная, мелконькая, а все лакомство, все радости и оценки спасения. Полную бочку ягод набрусили, водой ее отварной залили умельцы, чтобы не прокисла ягода без сахара, дров наплавили, всю зиму жечь не пережечь, брожонку на голубике завели, чтоб спирт не трогать до настоящей работы. Удачно начался сезон, ничего не скажешь. Настроение у Коли и у молодого напарника Архипа боевое и даже шаловливое, что не прикажет старшой, парни со всех ног бросаются исполнять. Старшой в артели человек бывалый, и войну, и тюрьму прошел. В этих краях у озера Пясина долбал мерзлую землю, хаживал с рыбаками в устье Енисея, нерпу и белугу промышлял возле сопочной корги». Пробовал на лихтере шкипером плавать, не поглянулась. Инвалидная работа привык к жизни опасной, напряженной, беспокойная душа движения, просторов, и фарта жаждет. Полные добрых предчувствий молодые охотники бегали по тундре, шарились в лесочке, постреливали по озерам, рыбку в дудепте добывали, дрова ширикали, и все им хаханьки до да прибаутки, и не замечали они. Старшой день ото дня становился смурней и раздражительней. Парни над ним шутки шутили. Как старшой на чурку сесть уцелится, они ее выкатят. Бугор в растяжку, парни в хохот. А то ложку у старшего спрячут, либо цигарку спичками начинят. Старшой ее прикуривать, а она ракета изо рта. Вечерами, а они день ото дня становились темнее и длиннее, парни травили анекдоты и вслух мечтали. «Вот добудем песца, вылетим в игарку и тебя обугороженим на бабе, у которой семь пудов, одна правая ляжка, 32 два килограмма грудя. Смотри вперед смело, назад не обертывайся, то не горе, что позади». «А то горе, что впереди», — подхватывал про себя старшой. «Верно, парни, верно. И как вы себя покажете?» «В тундре мор леминга. Так по-научному зовется мышь-пеструшка. Самый маленький и самый злой зверек на севере. Всему живому в тундре пеструшка корм. Даже губошлеп олень, попадись она ему, сжует и не задумается. А песцу прожорие это главное питание». Несло мертвые тушки лемингов по реке, Оттого и набилась в дудепту рыба, жирует. Еще в тот, в первый день, Когда ошалил и колька рыдающим голосом Позвал их к сети, Ёкнуло и заскулило у старшого сердца. Не будет леминга, не будет песца. Ход его, миграция, по-научному говоря, Много таит всяких загадок, Да навечно ясно и понятно одно — Держится песец, как и всякая живая тварь, там, где еда. Не только проходной, но и местный песец откачует голодной смерти, кому охота. При первых же заморозках, отковавших железную корку на земле и звонкий лед на озерах, появился широкий путанный нарыск зверьков по тундре. Песец выедал остатки леминга, землеройку мышь, отставшую больную птицу и все, что было еще живо и пахло мясом. Блудливые песцы сделали набеги на ямы с накрохой. Колька с Архипом весело гонялись за песцами, полили из ружей. Десяток зверьков угрохали, крепко при этом подпортив шкурки. «Вот тогда!» — ликовали парни. «Песец-то! Песец-то на стан лазом лезет!» И залез бы. Разорил запасы, голодом уморил охотников, если б старшой лопоух был. Он еще по первой пороше, осмотрев густую песцовую топонину вокруг зимовья, велел поднять весь провиант на чердак, крышки бочек придавить камнями, ямы с накрохой завалить булыжинами и плавником.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 Много томительного времени, проведя в раздумье, обыденно, даже чересчур обыденно, возвестил. «Песца, парни, однако, не будет». Охотники были сражены, холодов ждали, ветров, одиночеством тяготились уже, но развеивались надеждой. «Вот пойдет песец, некогда скучать будет». «Не будет охоты». — беспощадно рубил старшой. «Ходовый песец минит эти бескормные места. Местный, прикончив мышей и все, что дается зубу, тоже. Откатится с севера, пойдет колесить по земле в поисках корма». «Что же теперь делать?» «Можно уйти, парни. Сделать нарту, погрузить продукты, запрячься в лямки и, пока не глубоки снега...» «Сколько идти?» «Я как тут прежде охотился? Иду, а за мной ружья несут», — усмехнулся бугор. И карт не выдавали. Парни хоть и бесшабашны, но хватили кое-чего в жизни, а тундре наслышанный. Идти много-много немеренных километров без палатки, без упряжных собак... Три дурака, случайно, на ходу купленных, ловко ловили мышей, заполошно гоняли зайцев вокруг озера, рыскали по тундре, распугивая последнюю живность, жрали непроворотно рыбу, грызлись между собой. Но и дураков двух уже не стало. Одного порвала проходная стайка полярных волков, другой, водоплав водоплавый лихач, метнулся в полынью за уткой под ранком до морозов, державшейся на воде. И до того себя и утку загонял, что в конец обессилил, выползти наверх не смог, и его вместе с добычей в зубах затянуло под лед. Последнюю из трех собак старшой приказал беречь пуще глаза. «Какое хоть время пройдем?» Раздражение, но пока еще, слава богу, не враждебность. Старшой свернул сыгарку, неторопливо прикурил, и, сунув сучок в поддувало печки, долго не отрывал взгляда от красно-полыхающего огня. — И этого не знаю, парни, — вздохнул старшой. — Если пурги не будет, если идти изо всех сил, если не закружимся, если не перегрыземся, если удача от нас не отвернется, маракую, за полмесяца дойдем. Говоря негромко, но внятно, старшой особо напирал на «если», будто кружком его обводил, заставляя вслушиваться, взвешивать, соображать. «Если, если», — уловив смуту в словах старшого, заворчали парни, и тон у них такой, будто надул их бугор, и во всем виновен перед ними. А виноваты есть. Насулил, губы мазнул отравой фарта, подзадорил, растревожил и что?» Чувство неприязни, желание свалить на кого-то, пока еще не беду, всего лишь неудачу, забрежило и во взглядах, и в разговорах молодых охотников. Разъедающая ржавчина отчуждения коснулась парней, начала свою медленную разрушительную работу. Сами они пока не понимают, что это такое, пока еще каприз движет ими. Конфетку вот посулили и не дали, а не чувство смертельной опасности».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 А цинжав, заваливались на нары и, подавленные душевным гнетом, потеряв веру в то, что где-то в миру есть еще жизни, люди, равнодушно и тупо мозгли в одиночестве, погружаясь в марь вязкого сна, дальше и дальше уплывая в беспредельную тишину, избавляющую от заботы, тревог, а главное от Тоски, засасывающий человека болотной чарусой. Старшой и пошел от того артельно на промысел. Трое, не двое. Будет людней, будет бодрей. Да и парни вроде не балованные, трудовые парни, Крепкой кости, брыкливые, веселые. Пойди, писец, не отвернись от них удача, Перемогли бы и тундру, и зиму. А если останемся? Дошел до старшего настойчивый вопрос. Парни могли еще позволять себя досадовать, вроде бы он старшой, мамка им, а мамка же на то и мамка, чтобы терпеть от детей своих наветы, обиды, да отводить напасти от них и от дома. «Если останемся?» — переспросил старшой и замолк. Парни ему не мешали. «Некуда торопиться». Дотянув цыгарку, бугор не растоптал ее на полу, как напарники, заплевал чинарик и опустил в ржавую консервную банку, будто в копилку. Навечно въевшаяся привычка бродячего человека дорожить на зимовье не только каждой крохой хлеба, но и табачиной. Поднялся старшой от печки, согнулся под потолком, щедровитое лицо его, будто вытопленное, обвисло складками». Разом постарел бугор. В себя ушедшим взглядом Старшой скользнул по оконцу. Бело за ним. Снега полога и бескрайно лежат. Среди них избушка Одиноким челном плывет. Ни берега вокруг, Ни пристанище, Пустота кругом. Ступи с палубы этого челна, Обвалишься, И вечно будешь лететь, Лететь, Ты его зверя знает, ребята, тварь богова? Может, и пойдет еще? Старшой говорил вяло, словно не о главном, словно главное на уме. Он перестал лаяться, не употреблял даже слово «черт». Иная, чем прежде мораль двигала старшим. В тридцать году взял писец и через станки и населенные пункты пошел. В Игарке на помойках ловили его обормота. Бабы-укладчицы на лесобирже меж штабелей гоняли, досками грохали. Загадка природы. Сгорбился у печки бугор, кряхтел, курил. В избушке слой дыма, что окуневый студень. Хоть ножом режь. Ну, а если песец не пойдет, можем и перестреляться. Как так? Очень просто. Из рожей. Старшой почесал голову. Не растолковать мне. Моей той такая штукенция рождается. Решать надо. Уходить так не мешкая. Останемся. Разговор отдельный будет. На размышление вечер. Разбежимся в разные стороны. Пораскинем умом. Крепко мозгуйте, парни. Напрягите башки. Коли есть чего у них напрягать. Весь вечер бродили парни по тундре, Ночь прихватили, погодка стояла самый раз. Безветренная, морозец покалывал, Прочищал ноздри, глотку, легчил душу и голову. Вольно было застоявшемуся телу двигаться, Катиться, лететь на лыжах. Видно так далеко, что земля и на самом деле Шаром вдали закруглялась. На горбине шара ровно бы сторожевые вышки мерцали за леденелыми оконцами. То сверкал лед на приморских скалах, и если долго на них смотреть, скалы начинали двигаться, рассыпаться. Над леденелыми камнями морского побережья ненадолго зависло солнце, ровно бы лишним сделавшееся на небе. Висело, висело и исчезло». Не закатилась, не опала за горизонт, вот именно исчезла. Его вобрал в себя без остатка, всосал, как старую измызганную пустышку, узенький красноватый зев, приоткрывшийся над скалами, и тут же все, и онемелая аленькая щель, и скалы, и белые снега, над которыми какое-то время еще трепетал, догорал красный клок неба, заволокло сгустившимся мороком. Тундра погрузилась в глубокую тишину. Тени, пока еще недвижные и тоже бесшумные, опустились на нее сверху, придавили свет, сжали пространство. Солнце закатилось до весны, догадались зимовщики, и у каждого из них сердце сжалось в груди. Холодом ни на что не похожей разлуки опахнуло нутро, и такое осязаемое чувство беспросветности охватило души охотников, что они, бродившие на розь друг от друга, не сговариваясь, порешили «Уходим». Но в тундре что-то шевельнулось.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 Сереть ночной сверкающей тундры, опершись на таяк, стоял Коля, стоял Архип, стоял подле избушки старшой, и все они улыбались, растерянно и приветливо, не понимая, что с ними, а от чего такое облегчение».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 Ни хрена, не мы первые, не мы последние. Чего нам без добычи уходить? Монатки бросать? Неустойку платить? но ну, ну коллектив настаивает. Коллектив сила. Разогрев еду, старшой достал из запасов в пол-литру спирта, молча налил полную кружку, вынул нож из ножен, полоснул по руке, кровью спирт разбавил. Начинается...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 Побурел спирт от крови, отвратным на вид сделался. Затосковали парни, ждут, чего дальше будет. Старшой примочил ранки спиртом, велел забинтовать пальцы, зажег свечу и, капая воском во все четыре угла зимовья, забормотал жуткую запуку. В добрый час молвить, в худой помолчать, На густой лед, на большую воду, На свою и товарищ шифалу горячую кровь, На свой чистый подложечный пот, На живу душу слово намолвлю». Пустоглаза, тоска, змея, костна цинга Люто-голодная, люто-холодная, Миньте нас, киньте нас, уйдите на посолонь, Закружитесь по ветру, растопитесь от воску ярого, Ослепните от огня бегучего, Оглохните от слова клятвенного, Калейте от креста святого. Кто белгорюч камень латырь разгложит Тот мой заговор переможет. Ни днем, ни ночью, ни по утренней заре, Ни по вечерней, ни в обыде, ни мужик, ни колдун. С ни баба, ни пожилой, ни старой, ни сама тундряная ведьма С тем словом моим заклятым, верным не совладают, не перемогнут его. Аминь. Прилепил старшой свечу к столу, умолк в изнеможении. Избушка осветилась, бо древней сделалось Не то что от лучины и печки. Керосины свечи берегли, освещались подручными средствами, Жгли чаще трепицу в рыбьем жире. Парни на нары забрались, ноги поджали, во все глаза глядят на старшова. А он разлил спирт по кружкам, приказал двигаться к столу, поднять кружки, держать их на весу и глядеть в глаза друг дружке, пока он, старшой, будет творить клятву и все слова повторять следом. Парни сперва с пугливой ухмылкой, как филины, булькали, рыгали какую-то присказку насчет моря, океана, острова Буяна, зверя рыскучего, снега сыпучего, но поворотилось и на насерьез. Будет ли, не будет ли удача жить союзно? Поглянется, не поглянется, какое слово старшого не прикословить, и зла никакого друг на дружку не копить. Все выкладай, худое ли, хорошее. День кончился, ночь пошла. Снегу на зимовье наметет могила. Работать, двигаться и разговаривать, разговаривать. Время гиблое, не вступ ногу жить, гибель стало быть. Долбить корыто в пастях и кулемах. Если зверек попадет, не плющил об его, Не погрызли б другие зверьки и мыши. Ловушек ставить больше,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 «Да вас, жалеючи, не стал тела молодые уродовать!» Старшой покидал щепоткой пальца над кружкой, хукнул, отбрасывая из себя воздух, выплеснул наговорное зелье в рот, утерся рукой, заживал питье подвяленным хвостом пилятки Молодые его свящики с отвращением выпили розовый от крови спирт, передернулись, захрустели рыбой. «Да вот еще что, парни!»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 «Хватит права-то качать!» И потекли часы, складывающиеся в длинные сутки, Сутки в еще более длинные недели. Песец не шел. Попалось в пасти две лесы, Пустобрюхих, костлявых, в худошерстной шкуре. Призаблудился как-то горностай, Занесло его в лесок, заваленный снегом до колючих вершин. По берегам Дудыбты и возле озера Хорошо ловилась куропатка в селки,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 Не куропатка, конечно. Мясо горчит, горелой овчиной или мышами пахнет. Зато пуху, пуху от совы, пенистого легкого вараха. Вот бы радости бабам. Да где они, бабы-то? Залегла зима по пясени, по Дудыпте, по всему Таймыру. Сравняла снегом впадины речек с берегами. Ухни, напурхаешься, пока вылезешь. Снег еще не перемерз, рыхлый, еще лицо до крови не сечет, слава Богу. Маячившая у приморья скалы растворила, вобрала в себя все та же безгласная ночь. Лесок, островком ершившийся средь тундры, захоронила снегом. Переливались, искрили до в глазах снега, да небо, чем дальше в зиму, тем живее светилось и двигалось». Но уже не пугало и не завораживало северное сияние охотников, да и достигало оно земли все реже и слабее. Подступала пора диких вольных ветров и обвальных метелей. В распогодье охотники спешили при свете пузырей пробежаться по ловушкам со слабо теплящейся надеждой на удачу. Вот и ухнула полярная метель, Загнала промысловиков в зимовье, Запечатала их в избушке, Залепила окно, закупорила дверь, Загнала в снежный забой. Лишь труба стойко торчала из снега, Соря по ветру искрами, Клубя низкий живой дымок. Время двигалось еле-еле, Разговаривать охотникам не о чем, Все переговорили делать по дому нечего все переделали а ветер все дичей яростней, подняла снег над тундрой воедино слились земля и небо вместе кружась летели они в как Какие-то пространство где никакой тверди нет. И охотничья избушка, стиснутая снегами, выплевывая трубою дым, тоже летела, вертелась средь воя свиста и лишачьего хохота. В замороженном окне едва приметным бликом шевелился отцвет печного огня. Тыкался жучком туда-сюда, отыскивая щелку в толстых натеках льда. И лишь эта капелька света — это звездочка проткнувшаяся в кромешную тьму, и напоминала о стойком существовании мироздания. Время суток, день, ночь определялись по часам, да еще по шабурке. Заспавшийся в избушке кобелишка раз в сутки просился на волю и к такой же норме приучал своих хозяев, которые безвольно погружались в молчаливость, расслаблялись от безделья, ленились отгребать снег от избушки, подметать пол и даже варить еду. Старшой за шкирку стаскивал покручейников нар, заставлял заниматься физзарядкой, придумывал заделье или повествовал о своей жизни. И такая она у него оказалась необыкновенная столькими приключениями, наполненное, что хватило рассказов надолго. Парни слушали и дивились, сколь может повидать, пережить, изведать один человек. И советовали старшому, пока делать нечего, составить роман на бумаге. Старшой соглашался, до да бумаги-то в избушке мало, всего несколько тетрадок. Потом уж, на старости лет как-нибудь, засядет составлять роман. «А пока слушай, парни, дальше». Лютая зима, ветер, пронзающий не только тело, но и душу, приучают всякие необходимые отправления делать по-птичьи, почти на лету. Архип не мог приноровиться к такому вихревому режиму. Трудно все в него входило и еще труднее выходило. Он до того заставал на ветру, что заскакивал в зимовье со штанами в береме, не в силах уже застегнуть их. Однажды и вовсе подзадержался архип на воле. Старшой выслал Колю за напарником. Набрасывая на плечи телогрейку, Коля стал полниться нежданным гневом. «Разорвал бобжору. Нашел время рассиживаться! Садану дрыном по хребту будет знать!» В промысловую бригаду затащил архипа Коля. Работали они вместе в таксопарке, один с шофером, другой с лесарем. Архип выходец из старобряцев, хотя медлителен умом и на руку не спор, но работящ, бережлив, по возможности на свое не выпьет. Надежным, крепким, главное послушным артельщиком казался Архип и неожиданно первым помутнел. Чаще и чаще огрызается, поссорится, норовит. Поначалу справлялись с собой Коля и Бугор, старались не обращать внимания на Брюзгу с таким редким древним именем.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 Старшой, услышав крик, зарычал, подпрыгнул, шапку надернул, шабурку выбросил из-под нар в снеговую круговерть сам метнулся следом, зверски матерясь. Шабурка мигом отыскал архипа. Стоит охотничек за избушкой, придерживает штаны, набитые снегом. Пробует орать, но хайло снегом запечатывает. Закружился в пурге молодой охотник. Добро, что не метался, не бегал, потеряв избушку. Иначе пропал бы. Велико ли время прошло, да успел ознобить кое-что Архип. Рот его скипелся, даже зубы не стучали, только мычание слышалось, и слезы текли из глаз. загнано панически дыша, заволокли напарники Архипа в зимовье, свалили на нары, принялись оттирать. Отогрелся, отошел Архип, старшой ему «отче наш» в назидании и приказ всей артели. Пока витродурь не кончится, ходить в лохань. Простая такая операция получалась лишь у старшова. Парни мучились, стыдясь друг дружке. Тот, кто бывал в больницах и госпиталях лежачим, Ведает, что насильственная эта штука хуже всякой кары. Первым снова не выдержал и сердился Архип. «Привык к параши! И сиди на ней!» Заорал он и засобирался на улицу, забыв, как замерзал совсем недавно, волком выл, когда его оттирали. Коля солидарно с Архипом тоже шапчонку на голову, тоже на волю. Старшой прыгнул к двери, закрутил в кулаки телогрейки на парнях. «Обсоски!» — рычал он, вызверевшись. «Из снега выкапывать в вас, красивеньких, беленьких!» и, отшвырнув обоих к нарам, пнул еще, не больно пнул, но остервенело, да и бронил их много, совсем как-то обидно, ровно мальчишек, и до того увлекся этим развлечением, что вывел из себя Архипа, набычился, всхрапнул старовер и молча пошел на Старшова, будто смертельные враги сошлись, артельщики, среди сбушки, схватились и спластались, Стали в миг друг на дружке рубахи, рычали по собачьи, хватались за горло, царапались, хрястали кулаками во что попало, брызнуло, закипело на печке кровь, запахло, горелым мясом. Мужики! закричал Коля, втискиваясь меж связчиками, ну где ему заморошу совладать с двумя здоровенными лбами, которые. Так ломали друг дружку, что трещали кости. До пояса голые в кровящих царапинах и лищутся Ни матюка привычного, ни ора, лишь храп, рычание. Звери и звери. Плошка упала, погасла, темнынь в избушке. Ветер лютует за дверью и лютует во тьме два артельщика. «Мужики!» закричал громче прежнего и заплакал коля мужики опомнитесь мужики люди караул сверкнул и вывалился из печки огонь избушка наполнилась дымом своротили печку обормоты и враз отпрянули от огня трезвея коля заливал головешки из чайника на тайным снегом «Балды, суки, заразы!» Все кричал он и плакал. «Сгорим в тундре! Что тогда?» Старшой забрался на нары, забился в угол, натянул на себя одеяло. Архип кашлял от дыма до сблева, сипел, тужить что-то сказать, непримиримо тыкая пальцем туда, где таился старшой. Коля водружал железную печку на место, в ящик с землею. «Все равно!» Все равно он меня. Я его, разобрал он. Че буровишь-то? Совсем уже того. Потыкал Коля себя пальцем в висок и неожиданно хватанул архипа так, что тот оказался замерзло крякнувшей дверью. Остынь недоумок. Собрав в печку чадящие головешки, выпустив пары дым из зимовья, Коля откашлялся, высморкался и, утирая подолом рубахи грязное от сажа и слез лицо с горестным ожесточением, обратился к старшому. «А ты-то! Ты-то! Серьезный человек! За коллектив пусть и ответственный!» Старшой шевельнулся на нарах, прошуршал пересохшей осокой, отыскивая дюжонку. Спустился на пол... Знаком показал на чайник Полить Умыв разбитое лицо Начал утираться тряпицей Не окажись воды Шевельнул Коля чайником Погорели б И как псы подохли средь тундры Худо, Колька Худо Худо, Колька Худо Началось Позови-ка эту и жертву неудачного аборта простудится остолоб. Сошлись в одной избушке артельщики, деваться некуда. Не разговаривают, от папироски друг у дружки не прикуривают, принципиальные. Рожи в обоих запухли, темными синяками наливаются, какая красотища. Натешились, измордовали друг дружку, разрядили злобу, что-то дальше будет». Сварив еду, Коля достал с чердака избушки из неприкосновенного запаса бутылку спирта. Развел, в кружки налил и, как сердитая, но все понимающая добросердечная хозяйка, велел чокнуться и выпить мировую. Чокнулись. Выпили. Коля хоть и натянуто, но уже с некоторыми облегчением и искательностью рассмеялся. — Эх, вы... Старшой стиснул рукой лицо, будто стирая с него что-то, провел сверху вниз. — Бывает, — сказал покаянно. — Да больше не надо. Архип тоже что-то буркнул и отвернулся. Выпили еще по малой, пытались заговорить, однако разговор увязал, рвался. Нарушилась душевная связь людей — Их не объединяло главное в жизни — работа. Они надоели, обрыдли друг другу, И недовольство, злость копились помимо их воли. Но бывает конец пургии в тундре. Проснулись утром. Тишина. Да такая оглушающая, После, казалось уж, вечного воя ветра, Бряканье трубы гула снежных туч, Что и тревожно от нее —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 Обманывали сами себя покручейники. Надо было верить во что-то. И они убеждали себя. Будет, будет удача, пусть и запоздалая. Задыхаясь жидким воздухом, выдуло из него ветром кислород, стужей выбило сырости снега. В коловерте пурги выварила из него клейковину. Охотники бродили по тундре. Отыскивали захороненные в забоях ловушки. И к удивлению своему немало их откопали. Совы, чуя корм под снегом, разрывали наметы, наводили на места. Мало только осталось возле дуды птысов Переловили их охотники капканами, свели беззаботно, теперь хватились, да уж делу не помочь. Коля придумал себе занятие. Волочь на истоплю жаркий витой кряжик. Лесок был по маковку завален снегом, приходилось много трудиться, прежде чем откопаешь лыжной суховерхое деревце со стеклянно-хрупкими от мороза сучками, с прикипелой плоти дерева балонью и корой, под которой остановился сок. Коля тюкал деревце топором. К лезвию топора белым жиром липла смола лиственницы, тонкими паутинками пронизывающие годовые, вплотную притиснутые кольца, не давало загаснуть дыханию с лета поднявшемуся по неглубоким, но жилистым корням. Мал лесок, всего островок крохотный, и веток живых на каждом деревце спиток, не больше. А раскопаешь снег до земли, хвоя лежит. Пусть тоненько, пусть на плесень похоже, а все напоминание о лете, о тайге. Лес жил, боролся за себя, шел вперед на север, к студеному океану. Рубить его вот так жалко. Коля выбирал деревца сломленные, полузасохшие, отбитые от табунка. Свалив лиственку, садился на вздутый камелек, отдыхивался, думая о сложности всякой жизни, о том, какая идет везде тяжкая борьба за существование. Сделав из толстой веревки петлю, Коля надевал ее через плечо и, ширкая камусными лыжами, перк из бушки сутунок по уже хорошо накатанной лыжне, радуясь тому, что пурги нет, и, может, она не скоро опять будет. Что поработал он хорошо, что наколупают они с лиственницы серы, вытопят ее в склянки, жевать станут. Все для зубов работа. Пожалуй, следует выдолбить прорубь на дудыкте, наносить воды, натопить зимовье и побаниться. Не хватало завшивить. Последнее это дело». По полному безмолвию, по усиливающемуся морозу и скрипу снега под лыжами, по ярким из края в край с полохом можно было предположить, межпогодье еще продержится, и, стало быть, передышкой им будет. Ночь морозна, светла, до того, что все впереди видно, да что видеть-то? Снег и снег. Даже величую ленту реки Дудепта и озера застругало пургою вровень с тундрой. Лишь местами сдавленный серел снежок с подветренной полуденной стороны, означая крутой поворот речки или подмытый берег. Вокруг озера, как бы на всплеске, остановились гребни снега, замело кусты стланников. Оброни бог задуматься заскочить лыжами на вороха эти. хуже того на изгиб речки. Обрушишься, и подтечет снег, что песок, Заживо хоронить станет. Бухайся, раскапывайся тогда, тарит траншею, коль силы есть. В белой тишине тундры, тенистой, Зеркально шевелящейся от сияния, Охватывает блажь. Являются видения. Судно с мачтами и драными парусами. Узкоморды белый медведь — с безгласно раззявленной пастью. Нарта с упряжкой оленей. На нарте знакомый его еще Поплахина на Ульчин. Сидит боец с хареем Куржак обметал его плоскую мордаху. Черненькие глазки радушно светятся из белого. Однако хареем не шевелит, Губами не чмокает. Мот-мадо не кричит. Олени не фыркают, не взбивают снег. Плывут олени. Да лыбится глазками бое. «Сгинь, Ульчин, сгинь!» Боязливо открещивался Коля. «Ты умер, еще когда мы всей семьей в плахе на зимогорели. Ты с папкой вино жрал. Думаешь, забыл?» Однажды увидел Коля собаку. Остановилась в отдалении белая, с серым крапом на ногах. Ждет, приветливо хвостом пошевеливает, Знакомая собака очень Дрогнуло сердце. Бое, бое, бое. Коля сбросил лямку, подхватился, побежал. Нет собаки. Бугорок вместо собаки. страсти то Коля вытер со лба пот, хотел перекреститься, не знает, с какого места начинать. Больше всего он опасался повстречать шаманку.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 Сказочку такую парням поведал старшой и поступил, как потом оказалось, опрометчиво. Парни скобрезничали, постановали, валяясь на нарах. Э-э-э, сюда бы сейчас шаманочку-то. Не блажите-ка, не блажите. Не блажите Испуганно таращил глаза старшой и наставлял. Чурайтесь некрещенной мордой. Навязчивы такие штукенцы, еще накличите! Шаманка явилась, когда Коля пер из леска сутунок. И видел, как пыль на разбухающим облаком теснит, отжимает с неба мерцающий свет позырей. Впереди нет-нет, да и вытеребит белое перышко. Полетит оно, кружась и перевертываясь. Следом пушок царится, мелконький пушок, горстка его, но сердцу тревожно нарождается пурга. Легкое, пробное, пока еще движение началось по тундре. Небо пучится, набухает темной силой. Коля налег на лямку, напрягся и, частыми мелкими глотками схлебывая воздух, проворнее заширкал лыжами, низко наклонившись головой, подавшись вперед всем телом, так вроде бы легче и скорее идется. Но вот раз другой что-то продрожало в глазах, снег начал красно плыть, густо искриться, в ушах пронзительно зазвенело. Воздух, разреженный воздух северных широт угнетал организм. Нужна передышка. Коля остановился. Раскатившееся бревнышко толкнуло в запятки лыж. Снег газ, звон из ушей отваливал, дыхание выравнивалось. И в это время... Из переменчивого, нервно дрожащего света, из волн позырей, катающихся по одной же половине неба, выплыла она. И не касаясь расшитыми бокарями снега, вовсе даже не, не перебирая ногами, стала приближаться бессловесная, распрекрасная. Вытянутые раскосые глаза ее светились призывно и печально. Лик бледен, дитя белой тундры. Может, болело что-то внутри. Сердце, может, худое. Порог, может, в нем какой. Поймав себя на том, что он думает о шаманке, как о живом, на самом деле существующем человеке,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 Призрачно удаляющуюся шаманку. Поймав его взгляд, она приостановилась, и перед тем, как раствориться в снегах, вознестись на волнах позыри ввысь, слабо ему и укоризненно улыбнулась. Голубой свет, пронизывающий сгустившуюся ночь, сочился из ее груди, и, видно, сделалось ее сердце похоже на ушастого зайчонка, сжавшегося в комочек, чуть вздрагивающего под набегающими порывами ветра. Сбросив лыжи и лямку, Коля поскорее заскочил в избушку, вытер лоб, в упал на чурбак возле печки. «Кто за тобой гнался-то?» Взглядом спрашивал старшой, и, чтобы не пускаться в объяснение, Коля поскорее начал переодеваться. «Одежда мокра, пар валилась под рубахи. Не надо бы так потеть», — вяло подумалось ему. Коля ничего не сказал свящиком о шаманке, полагая, пока пережидают пургу, отсиживаются в избушке, на вождение уйдет. И даже самому себе боялся признаться в том, что он этого не хотел». Ревниво пас в себе видение, спал неспокойно, сделался потаенным и, едва кончилась пурга, засобирался в тундру. И вдруг заметил его свящик, тихоходный и тугодумный архип, мечется по избушке, чего-то ищет, куда-то торопится, бросая шалые взгляды в звенышко обметанного морозом оконца. А что, если ему она тоже...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 Молодцы желали перемен, какого-то действия. Яростная плоть при одной только мысли о шаманке возжигалась в парнях, толкала на безрассудство. И отчетливо осознавая, что делать этого нельзя, однажды Коля сбросил с себя лямку, вытащил ноги из круглых креплений лыж, почему-то поставил их торчмя и успел еще отметить, лыжи, похожи сделались на страшных змей-кобр. Со злобно раздутыми шеями, которых он видел в кино, когда служил в армии. Им почти каждый день показывали кино. Эх, армия, друзья, люди, города, дома, огни, машины, где они? Были ли они?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 Обвалился под яр дудыпты И лежал какое-то время Ничком в снегу и плыл Куда-то вместе с осыпью Не веря обману Снег все накатывался, накатывался Сверху, перемерзлый, сыпучий Он заполнял, сравнивал Всякий бугорок Всякую выбоину Забарахтался, забился Человек, потерявший желание думать И бороться, когда наконец увидел Над собой на урезе дудыпты Собаку всю ту же белую, с серым крапом на лапах и голове, родную, верную собаку. Боё! Боё! Боё! Человек скрёбся, плыл по снегу к собаке. Поскуливая, руля хвостом, собака ползла встреч ему, и вместе с нею пол сдвигался снег, из которого выметнулась вдруг и ткнулась остриём в лицо лыжина, Человек схватил ее, подсунул под себя и, как в детстве на дощечке, погребся наперекор течению сквозь этот бесконечно двигающийся снег. Боё, боё Бое! Но собаки нигде уже не было. Зато вот она, вторая лыжа. Откопав ее, человек прилег, свернул собачком на двух лыжах, мокрый, насквозь пронизаемый стужей и ветром. Он грел дыханием руки. В разрывах ветра ему почудились крики, лай, тупые стуки. Стреляют ружье.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 Не уговаривать, не разнимать, не нянькаться с дубарями, а всадить по пуле каждому. И пропадай все. Гибель так гибель, суд так суд. Ни они первые, ни они последние на зимовках стреляются.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 «Собаку. Собаку хорошо. Собака — друг». Гнали охотники под аспирином из больного, компрессами, бутылками с горячей водой и достигли своего. Температуру сбили, простуду напрочь выгнали, но при этом надсадили не очень-то крепкое сердце напарника. Старшой знал все как выгонять простуду, как делать из хлебного мякиша смесь и по самодельным трафаретам изготавливать карты, из обломка железа ножек, из куска жести котелок, из кости зажигалку». Он мог варить суп из топора, Сготовить гуляш из подметок, Шить без ниток, стирать без мыла, Коптить рыбу, чтоб дым не видно, Сушить мясо, чтоб запаху не слышно, Спасаться от сенги хвоей, Строить землянку без топора И выделать для нее оленьи пузырь руками, Мертвую собаку превратить в живое чучело. Не знал и не ведал старшой, Как и чем лечить сердце. В его жизни сердцем заниматься было недосуг, Хоть бы грешное тело сохранить. Где-то слышал или умом своим гибким и проницательным старшой допер. При больном сердце надо меньше шевелиться, Не болтыхать нутром, и, глядишь, оно ретевое успокоится, Наберет силу, выровняет ход». Архипу, испуганному и послушному, старшой приказал носить дрова с накрошенных ям, складывать их кострами неподалеку от зимовья, не полить в лампе керосин, обходиться лучиной, рыбим жиром и только в крайнем случае жечь свечи. Артельщики ждали самолет. Фортовой охоты больше никто не ждал. Как-то принес архип песца тощего, маленького, с сырой, ровно бы присоленой шкуркой.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 Горло больного задергалось, напряглись жилы на шее, распахнулся сморщенный рот, оголив сочащиеся красным цинготные десны. «Боюсь, а? Издали донеслось. «Ничего, Миколаха, ничего. Держись. Мы с тобою. Мы не оставим». В декабре, как было оговорено, самолет не пришел. Надеялись, верили к новому-то году, обязательно будет самолет. Маковку зимы посыпала дурным снегом, справила новогодие свирепая пурга, пошатала избушку, побрякала трубой, помучила людей и природу в сласть. Но как только унялась пурга, зачуфыркал в небе самолетик. Сперва он промазал избушку, устремился резво к морю, состыковавшемуся с берегом и тундрой, где и разбиться мог оскалы, заметенные снегом. Но Архип такие костры запалил, наплескав керосину на дрова, а старшой так бабахал из ружей, что самолет дрогнул и завернул на второй круг». Увидев сигнал, снизился, покачал крылами и, чтобы не ковырнуться кверху брюхом, опробовал лыжами снег, скользнув над самой землею. Архип по переменке со старшим все время утрамбовывали и прикатывали снег самодельными катками, изготовленными из сутунков, натасканных колей, как будто ведал малый, что они сгодятся. Благополучно приземлившись, самолетик покрутил пропеллером, уркнул, чихнул и замер.